Рейнхард. Милорд. Корхард первым нарушил тишину. Гаркуны не должны испытывать эмоции. Но я готов поклясться, что конкретно в этот подарочек Фрея влила чересчур много темпераментного дыхания. Хранитель с завидным упорством вмешивается в мои дела, комментирует мои поступки и пытается влиять на принимаемые мною решения, что я ненавижу больше всего. «Молчи, Корхард. Лучше займись делом. Нора, Лихард, Жозефин. Последняя кладка, Триада». «Поглядите-ка на нас!» — ехидно заметил Гаркун, тяжело спрыгивая на пол и выхаживая вслед за мной. «А кто это у нас тут еще ни разу бесконтрольно не оборачивался со вчерашней ночи?» Я затормозил. Каменное изваяние налетело на меня сзади. «Сдам на каменоломню. Не суй клюв, не в своё дело». «Вы только обещайте!» Рассеянно пробормотал он, потряхивая огромной головой. «Мне понравилась эта девица. Давайте не будем отрезать ей руку, давайте лучше женимся на ней». «Ты в своём уме? Чтобы я, наследник сапфирового трона, будущий повелитель драконов...» «Взял в жены оборванку из квартала прокаженных?» «Да ладно оборванку! Человечку?» Не удержался и сделал то, что хотел давно. Брезгливо сплюнул на пол. «Люди — жалкие беспомощные мрази, единственная цель которых — уничтожать все вокруг себя. Сначала они улыбаются, делают все, чтобы пробраться в твое сердце. А когда им это удается...» Ранят в самое больное место, забирают самое дорогое, самое ценное, что у тебя есть, и исчезают, получив в награду не только деньги, но и наслаждение от чужих страданий. Один раз я попался на эту удочку, но второму не бывать. Я могу написать диссертацию о влиянии обманчивой внешности на разумность принимаемых решений. Нужно быть идиотом, чтобы наступить на те же грабли. Наши предки недаром держались от людей на расстоянии. «Милорд, вы же понимаете, что Нора...» «Не привязывайся к девчонке, Корхард! «Помяни мое слово. Никакая клятва не удержит ее неуемные конечности от побега. Я должен как можно скорее найти способ снять шамни и уничтожить браслет, а оборванка пусть катится на все четыре стороны. Но ее же убьют!» «Не мои проблемы!» Усмехнулся, понимая, что, возможно, это мой единственный шанс избавиться от этого невыносимого жужжания над духом. «Исконная магия. Если ты послала ее за грехи, я готов опуститься в чертоги Нижнего мира и сразиться с падшими душами. Только забери эту террористку обратно. Возможно, не стоит рубить сгоряча. Думаю, Фрейя права». «Если вы не уверены в сохранности Шаамни в нашем мире, передадим ее на хранение в Нижний. Созидательница убережет, я уверен». «Корхард, я списываю твое предложение только на отсутствие мозгов». «Фрея, богиня войны, как ты думаешь, она поступит, получив в распоряжение одно из мощнейших оружий этого мира?» Будет бережно хранить или уничтожит все, что движется, и создаст собственный миропорядок. Гаркун задумался и почесал когтистой лапой за ухом, хоть это ему и без надобности. Молчишь? Лучше займись поисками Норы и передай нашим особым гостям, что в скором времени я приду их проведать. Надеюсь, ты обеспечил их всем необходимым. Разумеется, милорд. Браслет нагрелся и потянул меня к уборной. Цепь, соединяющая с шаомни, исчезла, но магия первородных драконов абсолютно. Она создала связь без видимой цепи и тактично намекает, что мне пора вмешаться. О, женщины, вы даже с того света умудряетесь испоганить нашу жизнь. Подозревая, что в уборной придется задерживаться, я прихватил с собой том истории перводраконов. Где-то на страницах этой книги должно крыться логическое объяснение поступку Шамни, хотя, учитывая ее женский дух, опасаюсь не найти логики в ее поступках.